Глава 25. Я могу тебя прикончить, холодно вымолвил командир. Глазом моргнуть не успеешь. С этими словами он очень даже нервно раздавил окурок в пепельнице. Спокойствие, спокойствие, сказал я. Ведь ты притащил нас сюда явно не с бухты-барахты, почему бы тебе не довести дело до конца и не объяснить, какая помощь от нас требуется? Командир хмурился. Он выглядел сердитым и опасным. Как говаривала моя матушка, почему я все время ее вспоминаю, свинобразы липнут на мед, а не на уксус. Помякше надо, помягше. Командир, ну что вы, право, залебезил я. Мы же за вас, только мы, больше вам не на кого рассчитывать. Вы отлично знаете, чего хотите, а из солдат никто не представляет себе истинной картины. Вы тут не единственный начальник, но, похоже, только вас осенила идея устроить небольшой заговор. — Устроить по-своему. Вы потрудились на славу. Не знаю, кому еще под силу такое. Мы готовы помочь, если, конечно, вы не против. Хмурое выражение на лице командира исчезло. Флойд, подражая мне, улыбнулся и кивнул, но не сказал ни слова. Зажглась вторая сигара. Вверх потянулся дымок, курильщик благодушно кивнул. — Конечно, Джим, ты прав. Невероятная ответственность, постоянная нагрузка на психику, а кругом одни болваны. Стул-тигулош, кретинож, вековое кровосмешение и прозябание в норах не слишком хорошо отражаются на умственных способностях. Поражаюсь, как мне самому хватило рассудка, чтобы это заметить». Я так не похож на них, будто родился на другой планете. Этакое дитя гомо-сапиенс в пещере неандертальцев. Мне это показалось знакомым. Не родился еще сильная рука, диктатор, военачальник, который не считал бы себя венцом творения. «Да, сэр, вы не такое, как все», — подхватил Флойд чуть ли не застенчиво. Я это понял, едва вы заговорили. Похоже, мы с Флойдом учились в одной школе. Правда, раньше мне казалось, он лишь скользит по верхам, выходит ошибочка. Так вы заметили? Впрочем, для внешних разница, надо думать, очевидна. Поверьте, мне было нелегко. Я даже к начальству обращался, выявлял некоторые проблемы, предлагал решения как об стенку горох, честное слово. И ведь молодежь не лучше. Хотя надо ей отдать должное, она волнуется, особенно когда до нее доходит как мало радости в простом выживании. Поначалу это, конечно, занятно, вызов обществу и все такое, но через век-другой удовольствие сходит на «нет». «Уж не беспокойство ли молодых навело вас на мысль о необходимости вождя?» — спросил я. — Не сразу. Но я все чаще замечал, как младшие теряют уважение к старшим. Только к ученым они пока относятся благосклонно. С их точки зрения одни лишь ученые делают что-то новое и нужное, потому-то я и стал альфа-мегой. Меня считают молодым ученым мятежником, неспособным идти в одиночку, наперекор ветхим идеям, наперекор устоям, а посему вынужденным искать сочувствие среди людей его возраста и склада ума. — У меня руки затекли, — улыбнулся Флойд. — Нельзя ли ненадолго снять железки? — Нельзя. Вы нужны мне там, где находитесь. — А ты переменчив, дружище. «Куда девалась твоя теплота, и почему ты вдруг затянулся с такой силой, что сигара затрещала и заискрилась?»